Глава восьмая. «Минус одна проблема», — подумал я про себя. «Все это навязанное шефство крайне мне не нравилось. Мало того, что я расправился со своим старым обидчиком, так еще и руками недотеп родственничков замел следы. Красота! Остальные выжившие навсегда запомнят урок. Мести я не боялся. Этот шавкат был у них заводилой. Единственное, что забыл упомянуть, работник моего отца, про пожар на мельнице одного старика. Как я уже говорил, память у меня хорошая. Довольный собой и положением дел приступил к завтраку. Ларла послал за преобразователем, малой так и рвался на рынок, а я, если честно, больше поглядывал на телеса официантки». Улучив момент, мы сделали то самое через часик, и когда я уже собирался на рынок за покупками, в комнату ворвался Ларл. За спиной у него был рюкзак, и такой же пустой он кинул мне. «Для сбора добычи», — пояснил парень. Я повертел в руках обновку и отложил в сторону. Прибор в форме воронки оказался потертым и с небольшой вмятиной на ящике, но исправно выполнял свою функцию. Мы решили не брать его с собой. Вдруг поломается в ходе сражения. А штука дорогая. Дальше Малой выложил мешочки для сбора всевозможных трофеев и пару алюминиевых бидонов с подозрительной жидкостью. Я не возражал против всего, что может нарастить наш капитал. Поэтому всецело доверился своему гиду. Тот лучше знает, что нам пригодится. По моей же части, боевой потенциал. Поэтому, как только он рассказал обо всем... «Мы отправились к оружейнику. Всего в общей сложности я добыл пять мечей. Один из них был получше остальных. Шавкат не экономил на себе. Деньгами получилось порядка четырех сотен арканумов чистыми. Также прихватил всякий хлам в виде амуниции, ножей, непонятных мне склянок и даже умудрился раздобыть лук с тачкой стрел». В запасах у бандитов было 15 зиверт порошка, с учетом численности молотчиков это не так много. Его я решил пока не продавать, самому пригодится. По чертежам порядка 30 штук, в основном на силу 15 штук, выносливость 4 штуки, резиновая кожа 8 штук. Все это мелочевка по одному часу длительности. Среди любопытных вариантов было две тату с увеличением остроты клинка на треть. И последний чертеж, самый дорогой, повышение регенерации тела в четыре раза. Ларл объяснил, что это не панацея, просто ты выздоравливаешь быстрее после ранений. Такого, чтобы прямо во время боя лечило, к сожалению, у быдла воинов не оказалось. Радовало, что свиток был на семь дней. Для всяких форс-мажоров самое то. Решено было часть чертежей на силу продать. У меня и так их скопилось предостаточно. Также вся амуниция, кроме лука, тоже отправилась на продажу. Я уже договорился с Игнатом. Чтобы не таскать все это добро, лучше реализую через него за небольшую комиссию. Медь Шавката я оставил себе, но он будет запасным. Сейчас я вместе с Ларлом приглядывался к более дорогим образцам, способным выдерживать напор стихий и бафы на оружие. Те с каждым использованием изнашивали клинок, и важно было иметь качественный меч. С моими финансами немного доступно, но это лучше, чем размахивать железным дрыном. «Вот этот», — сказал я после проверки остроты, баланса и некоторого позерства с трюкачеством. За прошедшее время мой хват стал сильнее и движение уверенней. До старого уровня еще ковылять и ковылять, но прогресс на лицо. Мышцы больше не болели после тренировок. За своего «красавца» я выкатил 200 арканумов. В комплект шли добротные ножны с причудливой вязью. Также взял в подарок Берти платок из дорогого ситца за 20 арканумов. Девушки любят всякие тряпки, а еще больше – знаки внимания. Короче, с учетом всех трат и предполагаемой выгоды с продажи остального мусора – У меня осталось 25 арканумов. За постой мы отдали на неделю вперед. Я был доволен по самой небалуй. Мы занесли обновки и отправились в храм Агатаса. У Ларла заканчивалось благословение, а я решил составить ему компанию. Мое же состояние за все это время никак не ухудшилось. И это было странно. Насколько известно, первые признаки болезни проявляются уже через неделю, А я тут, как бы, почти месяц и жив здоров. Налет налогового разбойников поправил наше положение, но надо было настроиться на более плавное получение доходов, а это меня вгоняло в печаль. Мочить монстров с родни зарядки для тела, но чтобы продвинуться по социальной лестнице, нужно бабло, не деньги, не копеечка там засранная, а баблище. И оно концентрировалось вокруг аристократических родов. Теперь, когда я более-менее стою на ногах, основная цель – самому стать главой семьи. Быть на вторых ролях или рядовым исполнителем еще за прошлую жизнь надоело. Хватит, чтобы не допустить повторения ситуации, я сам буду распоряжаться ресурсами клана, решать, кого принимать, кого послать, с кем воевать, а с кем вести торговлю и так далее. Мне хотелось свободы и прежде всего власти. Своего уголка, а то всю жизнь промыкался и нажил только врагов. Вот и загрызли на старости лет, когда хватка ослабла и не на кого было положиться. Хотя деньги были. В этот раз я такого не допущу. Соваться уже готовый рот мне не хотелось. Это вариант на крайний случай. Я знал, что с моим характером это ничем хорошим не закончится» потому нарочно оскорбил отца ультимативным требованием. Если бы эта семья любила меня, то уже давно бивала бы пороги вшивой таверны, умоляя сынку вернуться. Но этого не происходило. Значит, не такой уж важный я член рода. Но зачем-то им нужен. Путь, что я выбрал тернист, но кто сказал, что будет легко? Пока у меня нет реальной силы, не вижу смысла отказываться от родства Громовых. Я не сделал ничего такого, чтобы они от меня отреклись. Так, пошалил немного. Это позволит сдерживать остальные рода от активных действий. По пути мы зашли к Хакиму. «Разузнай про мою семейку». Я передал пять арканумов торговцу информацией. А также о конкурентах Громовых. Любые подробности. Мне все интересно. Он мне жестом показал еще три. «Хапуга!» Пробурчал я, но монеты отдал. Мне сказали зайти через пару дней. Лысая башка довольно сверкнула на солнце и пожелала успехов. Ближайшие два дня я планировал отдохнуть, потому что у меня в запасе осталось лишь два заклинания из десяти. Но этим планом не суждено было сбыться. Минут через пятнадцать, как мы покинули Хакима, произошло то самое, о чем предупреждал Ларл. Дико орущий мужчина, явно не уличный музыкант, вдруг упал на колени и начал увеличиваться в размерах. Одежда разрывалась на куски, зубы попадали на мостовую, послышался хруст ломающихся хрящей. Глаза вытекли, и на их месте из черепа выродка светилось два красных огонечка. Нижнюю челюсть так разнесло в размерах, что я не удержался» и издалека броском пальца запустил в нее четвертак. «Попал!» — я с азартом ткнул Ларла плечом, но парнишка стоял весь бледный, сжимая рукоятку меча. Еще чуть-чуть, и начнет выступать пот. «Скучный ты?» «Ладно, сейчас разрулим». Я доброжелательно хлопнул его по плечу и достал из астрального кармашка чертеж на гибкость и резиновую кожу. «За семь минут управлюсь». Пока дядька терпел метаморфозы, я быстренько высыпал на руку порошок и активировал татуировки. К бою готов. Стражей порядка, как всегда, нигде не видно. Интересно, с этой зверюги что-то падает? Заклинания активировались, и я почувствовал, как сочленения тела начинают работать в улучшенном режиме. Все мышцы и связки будто прогрелись. Махнул ногой. Вот это растяжка! «Эх, дурачок ты, Арвин, что не занимался своим телом! Ведь вместо всех этих усилений можно использовать другие заклинания, более полезные!» «Самое время опробовать обновку!» Меч легко вышел из ножен, и я двинулся спокойным шагом к чудовищу. Оно уже окончательно выпрямилось, отрастило клыки и, как обезьяна, опиралось на свои длинные, отвратительно венозные руки». «Глядя на него, забываешь о любых недостатках внешности». «Ну что ж, пора показать стиль пьяного паука». Я схватился за меч обеими руками и глубоко вздохнул. Когда лапа ударила в то место, где я стоял, меня там уже не было. Я уклонялся от взмахов тяжелых кулаков, обезьяноподобного монстра и наслаждался гибкостью тела. Вот бы такую развить на постоянной основе». Меч уверенно подрезал сухожилие на ноге. «Но? Но это не человек, черт возьми. Там другая анатомия. Гордей, гордей, ничему тебя жизнь не учит». Выродок перенес тяжесть тела вперед на руки и чуть не задел меня оттопыренной ногой. Я практически встал на мостик и успел черкануть лезвием по пятке. Перекатился и снова на ногах. «Кыс-кис-кис-кис!» -кыс -кыс». Я крутнул мечом в руке, дразня мутировавшего мага. «Никакой он тебе не кис-кис!» прорал -кис проорал женский голос сзади, и страшный удар ростового молота врезался в спину моего врага. С ревом тот полетел вперед. Поняв, что у меня пытаются стыбрить добычу, я изловчился, и пока выродок был в замешательстве, оперся на его колено ногой, подпрыгнул и оказался на склизкой от крови спине. Меч в мгновение ока просунулся за шею, и я умудрился вытянуть руку так, что она схватила за обратную сторону острого меча. Так как кожа у меня была под бафом, пальцы я себе не отрубил. Затем соскользнул, и под тяжестью моего тела клинок прошел по шее, срубая кости, мышцы и сухожилия. Я упал на мостовую и перекатом сместился в сторону. Башка рухнула с глухим стуком рядом. «Эй, так нечестно! Он был мой!» Снова этот голос. Я вынул из пасти монетку, вытер штанину и положил обратно. Ко мне подошла в прямом смысле дева, богиня-мать его войны, хрупкая, женственная и с огромным молотом, который она держала за кончик рукояти. Его навершие смотрело мне в лицо. «Привет!» «Я выглянул из-за этой бандурины, чтобы разглядеть ее получше». «Вздернутый нос, тонкие губы, свидетельствующие о расстроенном состоянии хозяйки, розовато-нежные щеки. Если можно сказать, чем она выделялась, так это брови. Для девушки они были немного необычными. Нет, это не две безобразные мохнатые гусеницы, а именно, что ухоженные черточки и со стилем, но бросающиеся в глаза». «Тебе они очень идут», — я с улыбкой показал на предмет моего восторга, за что пришлось уворачиваться от тычка. «Ты чего? Не смейся надо мной!» «Зая!» — позвала она куда-то за плечо. Я чуть отошел в сторону, а то вдруг эта полуумная опять чего выкинет. Сзади торопливо шмыгнул Ларл и присел возле трупа. «Ты слышал? Он меня оскорбил!» «Кто?» На меня даже с трех метров отсюда пахнуло тестостероном. Настолько глубоким был этот бас. Она как перышко подняла вверх бандурину, топнула ногой и снова тыкнула ей в меня. Я спокойно вытер кровь бебезьяна со щеки и дождался, пока до меня дойдет этот трансформер из шкафа и четырех тумбочек. «Ты кто?» Казалось, он долго тренировал этот «ты кто?», потому что выходило очень эффектно. Гордей Громов, как можно спокойнее, сказал я и протянул руку. Дело не в том, что я боялся кого-то. Просто если драться, то желательно прямо сейчас, пока у меня еще есть время от усилений. Осталось примерно три минуты. «Зая, возьми!» Амбал обернулся и положил молот на плечо. Теперь стало заметно, что это серьезное оружие, а не набитое бумагой пресс -папье. Мускулы детины напряглись. Кажется, девушка использовала какой-то особенный чертеж. «Это наша добыча!» «Теперь нет!» — послышался сзади голос Ларла. «Мора!» — сказал он после, и труп растворился в воздухе. «Малявка! А ну, отдай сюда!» — крикнула она ему, но косой парнишка просто встал мне за спину и показал в руке кусок хряща. Я кивнул и обернулся к незнакомой парочке. «Давайте сначала!» — я представился... «Теперь ваша очередь. И как же зовут хозяйку?» «Я хотел показать руками на брови и сказать этого чуда, но вместо этого показал на молот. Этого малыша. Альбина Плесницкая. А это Зая. Вместо мужчины ответила она. Я заметил, как тот вдохнул воздух на середине фразы, но потом выдохнул, поняв, что спорить бесполезно. «Выродок наш!» — повторила она. «Я его победила, а ты только добил». «Так что отдайте добычу, и мы пойдем». Плесницкая. Знакомая фамилия. Я пытался вспомнить, где же раньше ее слышал. «Ты издеваешься?» Одета она была в дорогущую кожаную броню и замахнулась на меня налокотником, желая, видимо, напугать. «Но если я не боюсь таких вот монстрюк, то женщины подавно, поэтому даже не шелохнулся. Продолжив улыбаться и смотреть в ее синие наглые глаза». «Давайте не будем ссориться из-за ерунды. У вас же богатая семья, что вам эти гроши?» Я махнул на Ларла. «Это так, даже на закуску моему помощнику не хватит. Может, лучше сходим по чашке чая выпьем, а?» Девушка переглянулась с великаном и оба захохотали. «Вы чего?» Я непонимающе смотрел на них. «Я что-то смешное сказал». «Да нет, просто кто из знати зовет девушку на чай? Ты точно Громовский?» «Или врёшь? Смотри, мы ведь и проверить можем. Ответишь за оскорбление чести?» «А что нынче пьют знатные девушки?» Не обращая внимания на угрозу, спросил я доброжелательно. «Короче, Гордей, или как там тебя?» «Мы спешим. Отдавайте кусок и расходимся. Некогда мне тут с неудачниками лясы точить. Жаль, а я уже было поверил, что женского в ней намного больше» но этот говор отбил всякое желание флиртовать дальше. Реально пацанка какая-то из подворотни, а не дочь аристократа. Боюсь, у нас назревает конфликт. Я развел руками и отошел назад. Бафа осталась на одну минуту, но оскорблять женщину мне не хотелось. Не в моих это правилах. Какой-никакой внутренний кодекс я чту и редко делаю исключения. В случае с конкретной девчонкой нужна мощная демонстрация силы. Только тогда она зауважает кого-то. Я бы предпочел сражаться с Верзилой, но тот без лишних слов протянул молот хозяйке и отошел на несколько шагов назад, готовый, если что, вмешаться. «Ты за ними как-то ухаживаешь?» Я все же рискнул нарваться и показал на брови. «Ты не подумай, тебе идет. Просто нужно чаще улыбаться». А то так никогда мужа себе не найдешь. Альбина все время хмурилась и зачем-то пыталась отыгрывать мужскую модель поведения. Даже добавляла нотки баса в свой голос. Правда, сейчас там больше змеиного яду. А за это твоя собачка будет отскребать тебя от пола. Похоже, не я один считаю Ларла псом, мелькнула забавная мысль. Чуть была не ставшая последней. Меч против ростового молота. «Хм, осталось 30 секунд». Я открыл глаз Агатаса, чтобы оценить угрозу, и настроение немного подпортилось. У девчонки было три вечных тату и еще две временных. Вокруг оружия сверкала голубоватая пленка. Видимо, какое-то уменьшение веса, потому что дамочка нарушала гравитацию только так. Эдакая добрая фея с молоточком. «Где твои зубки, мальчик? Давай поищем». Я едва успевал уворачиваться и подпрыгивать, как акробат. На полпути молот мог остановиться и резко сменить направление. Ведь инерции у него почти не было. Вот же чертовка, что толку мне сейчас от резиновой кожи? Ну, не пробьет она ее, так все равно стану котлеткой или отбивной. Плесницкие были уважаемым родом, и я вспомнил, кто это такие. Старик-извозчик, что меня подставил, прямо-таки трепетал перед этими людьми. «Девочку я калечить не хотел, но и самому-то как-то помирать не с руки». «Щекотливая ситуация. У каждого человека в этом мире есть лимит в сто заклинаний. Больше развить нельзя. Арвину за восемнадцать лет открыли только десять. У барышни их могло быть все тридцать или сорок, судя по обмундированию. Я свою десятку давно слил, и откат будет только через два дня. Черт, придется выходить». Заположенные пределы. 15 секунд. Иронично, если мы сейчас не отдадим трофей смутировавшего мужика, то я сам превращусь в выродка, и скальп снимут уже с меня. Что же делать? Что же делать? Так обычно говорил мой друг Курочкин, смешно заламывая руки во время наших боевых вылазок, когда пахло жареным. Это всегда смешило всю команду. И ему говорили, что еще чуть-чуть, и он снесет золотое яйцо. В бою, правда, парень уже не посовал. Так и я скоро снесу свое яичко. Пять секунд. Главное, чтобы оно было. Стоп. Никаких шуток про говно. Три секунды. О чем я вообще думаю? Мелкий камешек от мостовой прилетел в щеку после удара молотом. Две секунды. Интересно, а я тоже стану обезьянкой? «Одна секунда». «А, была не была. Я мысленно махнул рукой и активировал два заклинания».